Глава двенадцатая. Макар. «Дима, она должна быть у меня на собеседовании сегодня же». «Шутишь?» — возражает один из подручных. «Если отдам тебе Юлю, что буду делать?» «Твои проблемы. Плачу тебе за то, чтобы мой бизнес рос. Ты просил меня вложиться в стартап, в который ни один адекватный бизнесмен не верил. Я помог. Пришло время платить, делиться кадрами». «Отключаюсь». Убирая в сторону телефон, беру в руки фотографию единственной дочери — Мирославы. Ей три, и она до сих пор меня не знает. Раньше я не хотел серьезных отношений с женщинами. Чего греха таить. По-прежнему остаюсь при своем мнении, что красивые женщины — зло. А случайные красотки — двойное зло, как вышло в моем случае. Переспав с Юлей абсолютно случайно четыре года назад, Почти сразу забыл ее. Какой нормальный мужик захочет встречаться повторно с бабой, невольной свидетельницей твоего позора? Правильно, только отмороженный. Или наоборот, тот, у кого остальные яйца. В моем же случае все вышло случайно. Друг просил подбросить беременную жену до женской консультации. У ревнивца пунктик, никогда не выпускать благоверную из виду. Я вышел из авто, чтобы открыть дверцу женщине, и увидел ту самую, с которой провел случайную ночь. Малинина Юлия, глубоко беременная, остановилась рядом, поправила сумочку. И у меня ёкнуло сердце, а потом невидимая рука ударила кулаком по дых и по мозгам. «Сроки-то совпадают. Ту ночь я запомнил надолго». Не воспользоваться гандоном с первой встречной вверх глупости. Пришлось на утро не только сдавать анализы, но и пробивать девчонку через СБшника, узнавать ее родословную до седьмого колена. Я узнала о ней много интересного, что за три года Малинина так и не смогла родить от мужа. Зато ее сестра Лора справилась, родив милого карапуза. Дальше я следил за ней. В день, когда Юля родила девочку, получил фото малышки от ее фельдшера. Неделю отмечал рождение дочери. 50 сантиметров, крепышка весом 3400, с голубыми глазками, как у матери, и лисьим разрезом, как у меня. Сомнений не было, девочка моя. Вот только я не знал, что делать с этим фактом, как быть. Жениться на Юле в мои планы не входило, поэтому придумал для нее работу подтащил к себе вездесущего фрилансера Дмитрия, брата Станиславы, подруги. Через Диму организовал рабочее место для Юльки и исправно платил, ровно столько, чтобы им с дочкой хватало, но не вызывало вопросов. Время шло, и наблюдать со стороны за тем, как растет без меня дочь, перестало устраивать. А тут сложилась вопиющая ситуация недопонимания между Ликой и сотрудниками маркетинга. Я понял, пришло время приблизиться к дочери. Прийти и сказать Мире «Я твой папа», такой себе план. Придется действовать через маму, брак с которой по-прежнему не входит в мои планы. Юля, садись в машину, подвезу. Приказываю новой сотруднице. Нехотя занимает место на заднем сиденье, а у меня руки дрожат. Я в предвкушении встречи с любимой дочкой.